Глава 148. Любопытство. «Директор, он сказал отправить меня домой?» — смущенно спросил Карл. Мартирус покачал головой. «Он сказал, что ты не подходишь для бойцов металл». «Так и знал. Я ему явно не нравлюсь. Но зачем вы сказали это прямо при всех?» х а полегче. Я еще не закончил». «Масса сказал, что ты не подходишь для бойцов металл, но он думает, что у тебя есть огромный талант к космическим сражениям. Если тебе интересно, ты можешь пройти совместную подготовку с Бестом. В любом случае, в командных соревнованиях это состязание также считается довольно важным». Карл удивленно почесал голову. «Он правда сказал, что у меня есть талант? Серьезно?» Мартирус окинул всех взглядом и объявил. Сегодня у вас выходной, и вам разрешено заходить в любую зону области Б. Вы можете отдохнуть или продолжить тренировки. Это зависит от вас. Если кто-то захочет посетить пляж, вертолет будет ждать вас на поле. Запомните только одно. Завтра начнется второй этап тренировочного лагеря. Все свободны. Ученики были приятно удивлены неожиданным выходным, но в то же время опасались. Что если это очередная ловушка? Так или иначе, после специальной подготовки все изменились, и после раннего пробуждения никто не вернулся в свою постель. Они сразу приступили к ежедневной практике. К этому моменту Ван Дон полностью адаптировался к четырем магнитным браслетам. Масса четко дал ему понять, что даже привыкнув к их весу, он должен продолжать их носить. Сами браслеты были небольшими и не особо отличались от обычных украшений. Но огромное магнитное давление, которое испытывал пользователь, могло сломить волю даже самых сильных солдат. Чтобы справиться с этим давлением, любой обычный боец должен использовать силу ядерного генома. Но Ван Дун смог преодолеть эту преграду без использования силы ядерного генома. Поражённый силой и огромным потенциалом Ван Дуна, Масса оставил своё последнее послание, чтобы побудить парня присоединиться к армии, где он сможет полностью раскрыть свой талант. Возможно, Ван Дун недостаточно опытен по сравнению с армейскими ветеранами, но в таком молодом возрасте у него ещё определённо есть время, чтобы стать по-настоящему опытным бойцом. Масса был уверен, что если Ван Дун пройдёт правильную подготовку, он наверняка станет одним из лучших бойцов всей конфедерации. Разумеется, Масса не знал, что Ван Дун никогда не хотел вступать в армию, поскольку планировал добиться успеха более простым путём. Это было твердое убеждение, которое укрепилось в сознании юноши с самого детства, благодаря прагматичному влиянию старого пердуна. После утренней пробежки многие ученики вернулись в свои комнаты, чтобы отдохнуть. Пускай Мартирус ничего не сказал о втором этапе тренировок, все прекрасно понимали, что он вряд ли включает в себя отдых или развлечения. Поэтому ребята решили немного расслабиться, пока у них есть такая возможность. После завтрака... Большинство студентов решили просто посидеть в сети. Во время обучения они полностью сосредоточились на своих тренировках, поэтому сейчас с интересом читали новости из внешнего мира. «У нас всего один день. Чем ты собираешься заняться?» – спросила Ма Сяуру. В конце концов, Ху Ян Сюань отказался от своего соперничества с Ван Дуном. За последние 10 дней парень успел поразить всех, и особенно Ма Сяуру. а невысокое происхождение юноши лишь сильнее выделяло его невероятные достижения. На самом деле Ху Ян Сюань часто жаловался на то, что даже его престижная фамилия в конечном итоге оказалась скорее помехой, нежели достоинством. Все давно заметили, что Мася Ауру неравнодушна к Ван Дуну, как и очевидную симпатию Джоу Сю Си, но никто не говорил об этом вслух. К счастью для Ху Ян Сюаня, он был из тех парней, которые знали, когда нужно бороться. А когда следует остановиться. После того, как он признал свои нулевые шансы в битве за сердце Мася Ору, что произошло довольно быстро и безболезненно, он переключил свое внимание на Ло Мань Мань, так называемую соблазнительницу. «Я? Думаю, ничем». «Не мог бы ты устроить со мной спарринг? Мне ужасно скучно тренироваться одному». Ван Бэнь обратился к Ван Дуну. «Какие же вы оба скучные!» нас ведь всего один выходной», — возразила Джоу Си Си. «Давай после обеда. Мне нужно закончить утреннюю тренировку. Если утром не позанимаюсь, то весь день чувствую себя некомфортно», — сказал Ван Дун. «Тренировочная зависимость. Фу Две девушки весело рассмеялись. «Есть какие-нибудь новости?» Студенты просмотрели основные события, произошедшие за последние 10 дней, пытаясь найти всё, что связано с войной против ЗАГов. Время от времени эти подлые существа преподносили Конфедерации неприятные сюрпризы, поэтому военным всегда приходилось следить за любыми подозрительными манёврами жуков. «Новости сильно перемешаны с пропагандой и развлечениями, поэтому узнать правду из этих грязных ресурсов довольно трудно. а если бы они публиковали хотя бы общие сведения, мы ведь не просим какие-то секретные данные». Ван Дун просматривал форум п и Он был отрезан от системы в течение 10 дней, поэтому был по-настоящему счастлив, когда смог наконец-то включить игровой терминал. По сравнению с виртуальными боями, тренировки слишком скучны. Как только Ван д о н подключился к онлайн-форуму, перед ним открылось множество дискуссий, в которых отчетливо читалась тревога и раздражение аудитории из-за исчезновения шутника Энхерия. Шутник заходил в систему каждую неделю, поэтому когда он не появился на выходных, игроки IPA считающие его своим кумиром, начали беспокоиться. В то же время игроки TPA остались спокойны, поскольку каждому бойцу требуется время, чтобы восстановить свои силы. Он уже победил противника с превосходящим уровнем энергии души, что сделало его целью для более сильных противников. Игроки TPA понимали, что шутнику Эйнхерию стоит сделать небольшой перерыв, чтобы избежать ненужного внимания. В конце концов, общая сила шутника по-прежнему определялась уровнем энергии души, которая включала в себя и силу ядерного генома. Пускай он выиграл у одного противника за счёт своих необычных техник, но небесное крыло превосходило его всего на один уровень, и от этого шутник и н х е р и й не стал непобедимым. Стоит помнить, что высокоуровневые бойцы с самыми продвинутыми техниками ещё не показали себя. Эпоха воинов клинка – когда техники считаются решающим фактором на поле боя, уже в прошлом. Сегодня именно уровень силы души определяет сильнейшего бойца. Пока игроки IPA выплескивали свое разочарование и нетерпение на форумах, остальные спокойно ждали. Они знали, что рано или поздно шутник и н х и р и примет еще один вызов, и его возвращение – это просто вопрос времени. Этого парня интересовали противники из обеих лиг. Однако администрация Дримм выбрала только 20 кандидатов на основе их уникальных способностей. Длительное отсутствие также спровоцировало множество сомнений и споров относительно реальной силы шутника Энхерия. Многие полагали, что причиной исчезновения всеобщего любимца стал его страх перед возможным поражением. Постепенно отвратительные предположения стали появляться одно за другим. Кто-то распространял эти слухи из зависти, а кто-то был просто типичным хейтером. и они делали то, что хейтерам удавалось лучше всего. Отсутствие шутника и н х е р и я лишь раздувало пламя этих необоснованных обвинений, поскольку он не мог даже выступить в свою защиту. Обе стороны вели словесную войну на протяжении нескольких дней и явно не собирались сдаваться. Сторонники шутника и н х е р и я объясняли его отсутствие сильной занятостью, а хейтеры настаивали на том, что он убежал, испугавшись сильных противников. Главный аргумент хейтеров заключался в том, что если бы парень был действительно занят, он бы предупредил об этом и не оставил бы всех в подвешенном состоянии. Просматривая эти ожесточенные дискуссии, Ван Дун обнаружил, что они становились все смешнее и нелепей. На самом деле неважно, сколько злобных комментариев напишут эти люди, Ван Дуна они совершенно не беспокоили. Вот только его друзья буквально вспыхнули от таких оскорбительных замечаний. «Эти парни с м е ш н ы О чём тут спорить? Они же просто завидуют». т этот шутник и н х е р и и далеко не так прост. Ван Дум, ты и этот парень — мои самые главные соперники. Как только я улучшу свой кулак стремительного тигра, мы обязательно устроим решающий бой!» На удивление серьёзно заявил Ван Бенни. «Да ладно, ребята, выходной же, а вы всё о своих боях!» Со смехом ответила Мася Ору. «Точно!» «Не нужно постоянно думать о сражениях, мы же еще ученики», согласилась Джоу-Си-Си. В отличие от парней, соперничество между девушками было более сдержанным. Просматривая бесчисленные страницы комментариев, Ван Дун лишился дара речи. «И они ссорятся из-за такой ерунды, это же лишняя плата за интернет!» Неважно, какие это были комментарии, хорошие или плохие, они нисколько не влияли на Ван Дуна. Стоит признать, что такого ментального спокойствия могут достичь очень немногие люди. Сбежал шутник Энхерий или нет, труслив он или храбр, отвечать всегда нужно только своими поступками. Все эти слухи будут забыты, как только он снова выйдет в бой. Сейчас главным приоритетом Ван Дуна были тренировки, которые оказались невероятно полезны для его развития. Кроме того, заходя в систему PA с этой базы, можно легко выдать свою истинную личность. Для того, кто хотел как можно дольше оставаться незамеченным, такой результат совершенно неприемлем. По правде говоря, некоторые комментарии враждебной с т р а н ы нельзя назвать ложью. Например, их утверждение о том, что в системе PA есть бойцы, которые намного сильнее шутника э н х е р и я Существует множество сильных бойцов, чьи способности отдаются загадкой для всего мира. В основном это происходит потому, что никто не решается бросить им вызов в реальной жизни. Вандун быстро сообразил, что если эти загадочные бойцы участвуют в системе PA, то эта виртуальная площадка станет идеальным местом для сражений против превосходящих по силе противников. и о н ш а решил тратить больше времени на продвижение бренда шутника э н х е р и я чтобы привлечь более мощных соперников. Что же касается славы и популярности, которые пришли вместе с победами, он считал их просто ненужными побочными продуктами. Вандун не хотел быть знаменитым. и не искал каких-то серьезных приключений. Он просто желал стать обычным капитаном, который не нес серьезной ответственности, но обладал большими привилегиями. Мысли парня устремились к мечтам о жизни капитана, окруженного прекрасными девушками в офицерской форме. Он даже не заметил, как начал пускать слюни. «Вандон, почему ты так глупо хихикаешь? Что ты в нам смотришь? Порнуху, что ли?» – спросила Джоу Си Си, взглянув на него с укоризненным видом. «О чем ты вообще? Я просто с нетерпением жду боя против Ван б е н я Еще я заметил, что эта тренировка действительно помогает нам прогрессировать, поэтому мы не должны упускать такую прекрасную возможность!» Со смехом ответил Ван Дун. «Это точно. Раньше я думал, что не смогу научиться чему-то новому в военной академии. Но в последнее время я много размышлял над своими теориями и постоянно тренировался». «Особенно это специальная подготовка! Я почувствовал себя намного лучше!» Так же серьезно согласился Ван Бэнь. Мася у р у и Джоу Си Си обменялись растерянными взглядами. «Эти двое даже думают одинаково!» «Да забудь о них! Давай просто повеселимся! Не позволим этой парочке трудоголиков стоять на пути нашего выходного дня!» Эти девушки тоже были на одной волне и никогда не смогут найти общий язык с такими парнями. Но даже так, Ван Бэнь не мог спокойно сидеть на месте, как это делал Ван Дун. Просмотрев все интересные новости, он сразу захотел заняться чем-то еще. «Ван Дун, мы ведь здесь уже довольно давно. Может, пройдемся и исследуем этот остров?» Внезапно предложил Ван Бэнь. «Хорошая идея. Я уже давно думал об этом, но свободного времени совершенно не было». Эти двое были бесстрашными подростками, которых переполняло жгучее любопытство. Тренировочная площадка, на которой они упражнялись все эти дни, была окружена высокой стеной, состоящей из стальных столбов и высоковольтных электрических сеток. Нетрудно догадаться, что за этой стеной сокрыто что-то интересное. Ван Дун и Ван Бэнь отправились к ограждению в самом дальнем углу тренировочной площадки. Похоже, в этом месте никто не заботился о состоянии ограды. И более того, вокруг не было даже штатных сотрудников базы. Добравшись до места, Эти двое обнаружили, что кто-то уже бродит вдоль ограждения. Видимо, Апач уже давно искал способы попасть за пределы этой стены.